Русское родео. Александр III в роли ковбоя. Писатель Василий Розанов, свидетель предреволюционных событий, своеобразно, но точно описал попытки предпоследнего русского государя совладать со своей империей, проведя параллель между медным всадником Этьено Фальконе и не менее гениальным, но уже в своей нелепости памятником Александру III, созданным русским итальянцем князем Паоло Трубецким. К статуе Фальконета этому величию, этой красоте, поскакавшей вперёд России, как идёт придвинуть эту статую. Россия через 200 лет после Петра, растерявшая столько надежд, конь не понимает, куда его понукают. Конь ужасный либерал. Головой ни вперёд, ни назад, ни в бок. Дайте реформу, без этого ни шевельнусь. Будец тебе реформа. Больно коню. Мунштук страшно распялил рот, нижняя челюсть почти под прямым углом к линии головы. Громадное туловище с бочищами, с брюшищем, каких решительно ни у одной лошади нет. Бог знает что. Помясь из осла, лошади и с примесью коровы. Не затанцует Да, такая не затанцует, и как мундштук не дави в небо, матушка Русь решительно не умеет танцевать ни по чьей указке и ни под какую музыку. Тут и Петру Великому скончание и памятник Фальконета, только обманувшая надежда и феерия. С другой стороны, видя, что конь хрипит, всадник принимает его за помешанную, совершенно дикую и опасную лошадь, на которой, если нельзя ехать, то хоть следует стоять безопасно и неподвижно. Так всё это и остановилось, упёрлось. Остановилось и упёрлось. Точнее не скажешь об эпохе Александра III. Это лишь короткая по историческим меркам пауза перед тем, как лошадь понесла и сломала шею уже другому, куда более слабому седаку Николаю II. Ничего принципиально нового Александр III в русскую жизнь не внёс. Над этой эпохой, как справедливо замечали многие, витала тень Николая I. С той лишь разницей, что идейным противником Николая был Петр Великий, а император Александр Третий боролся с реформами отца, не сумев их полностью сломать, но успев изрядно исковеркать. Сомнение у царя вызывало даже целесообразность отмены крепостного права. Он искренне подозревал, что отмена рабства ослабила народную силу. Оба контрреволюционера и Николай I, и Александр III начали одинаково. С пяти виселиц. Один казнил декабристов, другой наследников декабристов, террористов из Народной воли. Хотя призывов прервать цепь насилия раздавалось в то время немало. Этого открыто требовали, например, писатель Лев Толстой и философ Владимир Соловьёв. Новый император выбрал иной путь. Сразу же после кровавой мартовской драмы 1881 года в России возникла тайная добровольческая карательная организация Священная дружина. Целью организации стала защита царя и физическое устранение противников престола как дома, так и за границей. Существовала она, правда, недолго. Организацию упразднили уже в сентябре 1881 года после вступления в силу чрезвычайного положения о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия. Но сам факт появления в России эскадронов смерти, сформированных из придворной аристократии и отбросов общества, первые планировали убийства, а вторые их осуществляли достаточно красноречиво. Александр III толстовцем не был. На красный террор оппозиции он ответил белым. После Октябрьской революции 1917 года на белый террор большевики ответят красным террором. Власть поменяется, а менталитет нет. Характерной чертой всех российских режимов было ни желание, или не умение договариваться с инакомыслящими. Мечты о продолжении реформ новый император развеял быстро. "Я слишком глубоко убеждён в безобразии выбранного представительного начала", заявил он. "Чтобы когда-нибудь допустить его в России в том виде, как оно существует по всей Европе". Западу было предложено не беспокоиться, следовать своей дорогой дальше, не оглядываясь на притормозившую уже в который раз Россию. А русским снова подождать лучших времён. В качестве компенсации из Николаевской кладовой власть вытащила старый лозунг: Россия для русских. Александр Александрович стал императором лишь потому, что семью Романовых постигло горе. В молодые годы умер старший сын Александра II, Николай, исповедовавший, по свидетельствам некоторых современников, либеральные взгляды. Можно лишь предполагать, какой стала бы Россия при втором подряд либеральном монархии, если бы страна не упёрлась, а последовательно продвигалась вперёд. От брата Александр унаследовал не только титул цесаревича, но также невесту, датскую принцессу Дагмар, после перехода в православие Марию Фёдоровну и учителя известного консерватора Константина Победоносцева. Как говорили о нём знающие люди, он как мороз препятствует дальнейшему огниению, но и расти при нём ничего не будет. Учиться ремеслу государя, будущий русский император начал таким образом поздно, 20 лет от роду. И насколько преуспевал в науках, неизвестно. Школа Победоносцева от школы Жуковского отличалась не только идеологически, но и тем, что здесь экзаменов не сдавали. Современники, знавшие Победоносцева, свидетельствуют, что на вопросы, как успевает его ученик, затем по той же методике он воспитывал и Николая II, тот только пожимал плечами, признавая, что не имеет ни малейшего представления, что же наследник усвоил из его лекций. В результате, как пишет даже любивший государя Сергей Витте, правитель из Александра получился ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования. Все эти ниже среднего отчасти компенсировались громадным характером и незамысловатой, но практичной головой. Для российской экономики и русской казны в особенности Александр III и вправду сделал немало но истинно хозяйской его внутреннюю политику остановиться и упереться назвать вряд ли возможно настоящего хозяина в лице императора России за 13 лет так и не почувствовала может быть и вправду не хватило времени Во всяком случае, умный Витте считал, что консерватизм недолгого по русским меркам правления Александра III, он умер от нефрита, не дожив и до 50, был продиктован лишь реакцией на убийство отца. Затем, по прошествии времени, в силу присущего царю здравого смысла, полагал Витте, он неизбежно пришёл бы к необходимости продолжения либеральных реформ. Однако это лишь смелое предположение. Реально в русскую историю Александр III вошёл как эпигон курса Николая I и запомнился современникам не либеральными взглядами, а своей твёрдой нелюбовью к конституционным галлюцинациям, кснополитам и евреям. Поэт и писатель Андрей Белый назвал этот период русской истории сумеречным состоянием, а Лев Толстой, подводя итоги царствования, утверждал, что в это время разрушили всё то доброе, что стало лишь входить в жизнь при Александре II. Известная доля преувеличения здесь есть. Разрушили к счастью не всё, но из коверкано действительно было многое и русское земство, и русский университет, и русский суд, и русская пресса, и русская армия, и русский флот. Поражение в русско-японской войне ковалась уже в эпоху Александра III, великого князя Константина Николаевича, того, что блестяще воссоздал русский флот после Крымской войны, за либерализм отдел тут же отстранили. Вместо него на хозяйство был назначен бездарный Алексей Александрович. Он закончил свою адмиральскую карьеру лишь после позорного разгрома русского флота при Цусиме. Другой великий князь, Сергей Михайлович, занялся артиллерией и балетом. Как грустно шутили в те времена русские артиллеристы, балет в России от этого очень выиграл. Впрочем, были в правлении Александра III и свои плюсы. Во-первых, полностью лишённый военных амбиций Александр III сумел стать редким российским правителем, на совести которого в итоге царствование оказалось в сравнении с другими относительно немного крови. Охоту воевать отбила русско-турецкая война, которую вёл его отец. В сражениях с турками молодой еще Александр Александрович не участвовал, но военной романтики, неразберихи и грязи хлебнул изрядно, что вызвало у него устойчивое отвращение к войне. Во время своего командования небольшим рущукским отрядом всего за шесть месяцев топтания на одном и том же месте в тылу, Александр Александрович умудрился потерять три тысячи человек, в основном по болезни. Такому человеку было, конечно, противопоказано воевать. Он просто обязан был быть миротворцем. Кстати, Лышидей, памятник Александру III и здесь не лгал, император также не любил и побаивался. Так что даже парадами, в отличие от многих своих предков, не увлекался. Вообще, ко всему, что выходило за границы его собственного хозяйства, то есть Российской империи, этот человек относился поверхностно, как к делу второстепенному. Внешнеполитическая история этого царствования удивительно бедна событиями. В годы правления Александра III на посту министра иностранных дел находился Николай Гирс. По общему мнению, опытный дипломат, но человек без инициативы, не столько министр, сколько референт для кратких докладов по иностранным делам. Это полностью устраивало императора. "Я сам себе министр иностранных дел", заявил он однажды, хотя на самом деле мало что смыслил в дипломатических хитросплетениях. Снова сошлюсь на Витте. У императора был удивительно простой ум. Он не признавал никаких осложнений, некоторых и не понимал. Всё, что не являлось ясным, определённым, твёрдым с его точки зрения, бесспорным, он не признавал. Дипломатия того времени не была ни ясной, ни твёрдой, поэтому Александр III её и не признавал. Он, например, категорически отказывался делать какие-нибудь официальные заявления о миролюбии России. Я не намерен из года в год повторять банальные фразы о мире и дружбе ко всем странам, которые Европа выслушивает и проглатывает ежегодно, зная хорошо, что всё это одни только пустые фразы, ровно ничего не доказывающие. Протокол, без которого не мыслит своего существования дипломатия, и Александр III, как видим, сочетались плохо. Недаром в историю Александр III вошёл фразой: когда русский император ловит рыбу, Европа может и подождать. Это было сказано в ответ на напоминание, что его ждёт один из послов. В этой вызывающей фразе на самом деле не так уж и много позёрства. Хороший клёв в собственном пруду Александру III и вправду казался важнее многих пустых по его убеждению общеевропейских дел. Когда Европа это поняла, то жила удивительно спокойно. Меньше всего о русской угрозе говорили в годы правления предпоследнего русского императора. Единственный в этот период серьёзный конфликт, который потенциально мог грозить России войной с Англией, царь просто проигнорировал. Это произошло в 1885 году после столкновения с афганцами на реке Кушке. Когда к Российской империи отошли пограничные с Афганистаном территории, пока Англия бурлила, русский император, повернувшись к ней спиной, продолжал спокойно удить рыбу. Царь отверг все министерские записки, требовавшие принятия срочных мер, чтобы подготовиться к войне. Лондону пришлось смириться. Смешно слишком долго стоять в углу ринга, размахивая кулаками, когда противник тебя просто не замечает. Россия доказала, что даже когда она ничего не делает, уже делает много, прямо влияя на мировую политику. Впрочем, при всём нежелании Александра III активно вмешиваться в общеевропейские дела, в данном случае он являлся полной противоположностью Александру I, тем не менее и его эпоха отмечена одним очень важным для мировой истории решением отказом России от традиционной ориентации на Берлин и её стратегическим разворотом в сторону Парижа. Именно этот шаг предопределил расстановку сил в Первой мировой войне, сделав Россию членом сердечного согласия или Антанты, L'Entente Cordiale, в ряду с Францией и Великобританией. Причин тому немало, Если говорить коротко, то русских не могло не раздражать нескрываемое желание окрепшей Германии диктовать свою политическую волю всей остальной Европе, в том числе и России. В былые времена, обосновывая своё стремление к территориальным приобретениям, Бисмарк заметил, что Пруссия носит слишком тяжёлое вооружение для её маленького тела. Выход из положения с точки зрения Бисмарка заключался не в том, чтобы частично разоружиться, а в том, чтобы, используя вооружение, Пруссия нагуляла свой вес за счёт соседей. Эту фазу прусаки уже давно прошли. Теперь на европейской карте появилась сильная Германия, у которой почему-то возникла та же самая проблема, что когда-то и у маленькой Пруссии накопленное вооружие требовало применения, а экономические интересы расширения границ. Кстати, единственная война, что вёл Александр III в годы своего правления, это таможенная война с Германией. Но здесь речь шла о любимом деле государя защите русского кошелька. Он лишь реализуя свой любимый тезис России для русских, пытался защитить национальный рынок от иностранцев, противопоставив принципу свободной торговли жёсткий протекционизм. Экономическая политика отца либералов, в частности доминировавший в его царствовании принцип свободной торговли фритрейдерства привела к противоречивым результатам. С одной стороны, приток иностранного капитала и технологий позволил России выйти из Николаевского застоя, а фритрейдерство дало шанс встать на ноги многим мелким предпринимателям. Но с другой, политика открытых дверей в экономике вызвала недовольство в среде крупных русских капиталистов. Русский промышленник страстно хотел избавиться от иностранной конкуренции и получить монопольное право распоряжаться на внутреннем рынке. Одновременно немало упрёков высказывалось тогда и в адрес политики Министерства финансов. Оно пыталось искусственно поддержать на зарубежных рынках курс рубля, чем наносило ущерб российской торговле. Только в 1876 году, чтобы поддержать курс, русское правительство продало за границей 60 млн рублей золотом. Любопытно, что в критике финансовых ошибок правительства Александра II полностью совпали русские капиталисты и автор Капитала Карл Маркс. Это нелепая операция, искусственная поддержка курса за счёт правительства принадлежит XVIII веку. В настоящее время к ней прибегают только алхимики русских финансов. Таким образом, Александру III действительно было чем заняться в области финансов, промышленности и внешней торговли, чтобы скорректировать экономическую политику отца. В августе 1892 года группа крупнейших российских промышленников, узнав о подготовке торгового договора с Германией, потребовала в письме на имя государя учесть их интересы, аргументируя свою позицию тем, что иначе страна окончательно превратится в сырьевой придаток Европы. Призыв наверху услышали, потому что его идеи полностью совпали с мыслями, что проповедовал тогдашний министр финансов Сергей Витте, да и сам император. Свою критическую позицию в отношении фритредерства Витте изложил в воспоминаниях В то время, в 70-х, 60-х годах все были ужасные фритрейдеры. Все стояли за свободу торговли и считали, что этот закон о свободе торговли также не приложен, как закон мироздания. Систем уже таможенного протекционизма считали гибелью для государства, и сторонники фритредерства утверждали, что только лица, не понимающие законов развития государственной жизни, могут проповедовать такие теории, как теория таможенного протекционизма. В 1880-е и в 1890-е годы взгляды на фритредерство в России заметно изменились. Причём сам Витте сыграл здесь немалую роль, став своего рода глашатаем протекционизма. Именно он, с одобрение императора, ввёл жёсткую таможенную войну с Германией и выиграл её. Старик Бисмарк, комментируя действия Витте как опытный политический бритёр, отметил: "В последние десятилетия я в первый раз встретил человека, который имеет силу характера, волю и знание чего он хочет? Действительно, Сергей Витте, русский с примесью голландской крови, был в годы правления Александра III и Николая II наряду, естественно, с Петром Столыпиным, одним из самых сильных государственных деятелей России. Недаром многие в те времена, как дома, так и за рубежом, считали, что именно Витте может стать первым российским президентом в случае падения самодержавия. Эти разговоры, кстати, сыграли немалую роль в его отставке. Держать рядом с собой потенциального президента России Николай II не захотел. Александр III и Витте в должности министра финансов представляли собой едва ли не идеальную пару. Царь и министр умели считать деньги, не давая им утекать сквозь пальцы. Первое, что сделал Александр III, вступив на престол, это резко сократил расходы на двор. Не вдаваясь в дискуссию о плюсах и минусах протекционизма, ради справедливости просто констатируем, что к концу этого царствования государственные расходы возросли по сравнению с расходами 1880 года на 36%, а доходы на 60. Денег в русской казне прибавилось. Даже там, где император не понимал сути вопроса, он полностью доверял знаниям и интуиции своего министра финансов, твёрдо защищая его от нападок. Позже, уже при Николае II, Сергей Витте осуществил очень важную реформу, ввёл в России денежное обращение, основанное на золоте что значительно укрепило русские финансы. До этого, со времён Крымской войны, денежная система России основывалась на кредитных билетах. Формально денежную реформу реализовали при Николае, но в своей основе, разработанная и одобренная, она была ещё при Александре III. Заслуга последнего российского императора лишь в том, что он позволил Витте отцовскую реформу реализовать. Учитывая далеко не простую ситуацию в России и мире, надо признать, что Александр Александрович, свалившуюся на него немалую государственную ношу, все же выдержал. Пусть и недалекий, но практичный ум императора, о котором писал Витте, помог ему избежать главной неприятности. Что бы там ни говорили, но со своей норовистой лошади царь все-таки не упал. Упал его преемник.